Голова двенадцатая. На обед я, конечно, сходила. Есть хотелось. Позвонила маме, убедилась, что у них с папой все нормально, и после этого аппетит даже удвоился. Потом немного погуляла по территории. Пыталась вспомнить, когда в последний раз просто так гуляла. И не смогла. Люди здесь в основном ходили парами, но я и я одна чувствовала себя неплохо. Даже более того. На пару мгновений я вдруг ощутила себя счастливой. Даже плакать захотелось. «Прошу прощения». Раздался чей-то голос позади, и я обернулась. Мужчина, загорелый, в отличие от меня, бледной поганки. Возраст определить не получалось, но точно за пятьдесят. Лысоватый, волосы с проседью. «А зубы? Зубы-то какие? Белее снега. Он их с фейри чистит». «Я могу составить вам компанию во время прогулки?» Мужчина улыбнулся еще шире, и я даже испугалась. «Не вывихнет ли себе челюсть?» «Не сочтите за неприличное предложение. Я просто здесь один, и мне временами хочется с кем-нибудь поговорить». «У всех свои проблемы, конечно. Мне ни с кем говорить совсем не хотелось. Но зачем же обижать человека?» «Составьте». Я пожала плечами. «Вот, только вряд ли из меня получится хороший собеседник». «Думаю, вы ошибаетесь», — дипломатично ответил мужчина, и мы зашагали рядом по дорожке. «Как вас зовут?» «Олеся, а вас?» Петр Алексеевич. Внуки зовут меня дедушкой Петей, но вы можете называть просто Петром или Петром Алексеевичем, как больше нравится. Петр Алексеевич, значит. Где-то я уже слышала это имя. А ваша фамилия, случайно, не Чудинов? Чудинов. Он удивленно кивнул. А вы откуда знаете? Надо же, какое совпадение. Если это, конечно, действительно совпадение, и он не подошел ко мне специально. Впрочем, для чего? А я приехала вместе с Владом Разумовским. Я его секретарь. Наверное, это действительно было совпадением. Ну, либо Петр Алексеевич – гениальный актер. Он удивился, но не смутился и не поспешил ретироваться. Только спросил, где, собственно, мой босс. «Он плохо себя чувствует», – ответила я. «Но я надеюсь, что к вашей встрече он все же поправится». «А если не поправится, ее проведете вы», – спросил Петр Алексеевич, улыбаясь во все свои белые зубы. Тогда лучше пусть болеет, а мы с вами пообщаемся. Я, знаете, больше люблю договариваться с женщинами. Оно как-то приятнее. Это нормально, но вы меня переоцениваете. Я совершенно не в курсе дела. Я просто секретарь, не помощник. Знаете, Олеся... Чудинов посмотрел на меня как-то странно, словно просканировать хотел. Влад никогда не брал просто секретарей в командировке. Даже в такие, как это. Вы первая, а я знаю его уже 10 лет. Я могла бы ответить, что боссу просто скучно, и он так развлекается. Выбрал объекты для троллинга и с удовольствием троллит. Но, конечно, говорить подобное было нельзя, и я просто пожала плечами. Чужая душа, потемки, Петр Алексеевич. В целом, этот Чудинов оказался не такой уж и чудной. Если бы я не знала про Италию, то вполне бы могла предположить, что он обычный мужик, который просто слишком любит отбеливать зубы. Рассказал мне про традиции итальянцев, про то, как правильно готовить пиццу и пасту. И смеялся, когда я по привычке называла последнюю макаронами. «Для меня паста — это что-то вроде кашицы, объясняла я Чудинову. «Ну, как томатная. А макароны — это макароны». «А вы знаете, что вся итальянская паста?» — произнес Петр Алексеевич с нажимом на последнем слове. «По-разному называется. Есть, например, Паперделе. Это такая широкая плоская паста. Или фарфоле? Это что-то вроде бантиков. А какая разница? Все равно ведь тесто одно и то же. На вкус должно быть одинаково. А вот и нет, сердился Чудинов. Разная она на вкус. И с разными продуктами готовится. И стал мне рассказывать, какой вид макаронных изделий с чем готовится. Я ничего не запоминала. Но зато я теперь знаю, что лазанья – это тоже паста. А я всегда думала, что это такой слоеный пирог с фаршем. После того, как Петр Алексеевич закончил просвещать меня насчет блюд итальянской кухни, настал черед его семьи. Кажется, он всю свою родословную мне рассказал до седьмого колена. В общем, в конце концов я поняла, зачем Чудинову понадобился собеседник. Кажется, он из породы людей, которые просто не умеют молчать. Но у них нет органа, отвечающего за подобное. Они все время должны говорить. Так что Петру Алексеевичу со мной повезло. Я могла слушать кого угодно, просто бесконечно. Но бесконечно, конечно, слушать было нельзя. И я, извинившись, поспешила к Азумовскому. Надеюсь, он там не окочурился от стакана выпитой водки. Не окочурился. И вообще выглядел гораздо лучше. Встретил меня в халате с мокрыми волосами. Красивые до ума поморщения. Вот у меня ум и поморчился. Иначе как объяснить то, что я буркнула? У мужчин водка универсальное лекарство, что ли? И от врвоты, и от поноса, и от диспактериоза? Именно так. Разумовский развеселился. Я бы еще добавил и от нервоза, и от склероза, и даже от переработоза. «Пере... как?» «Переработоз. Никогда не болела?» «Припротивная болячка. Выздоравливает мой босс, в общем. Опять троллит меня. У меня этот переработоз давно перешел в хроническую форму». Пробурчала я, наблюдая за тем, как Разумовский наливает себе в стакан... «Нет, не водки. Обычной водички». Это еще не так плохо, Лесь», – заверил генеральный, делая глоток. Вот когда переработос не только в хронической форме, но ты от него еще и зависишь, как от наркотика. Вот это уже печально. Босс поморщился. Тьфу, гадость какая. Почему гадость? удивилась я. Это же обычная вода. В стакане да, но у меня во рту, знаешь, не совсем обычная. Пойду зубы почищу еще разок. Разумовский решительным шагом направился в ванную, но я его остановила. А... «А мне вас тут ждать? Вы с Чудиновым через час встречаетесь?» «Иди пока в кафе лезь. Хочешь, планшет дам. почитаешь что-нибудь». Я не стала отказываться. С планшетами я, правда, почти никогда не общалась, но сомневаюсь, что это сильно сложнее компьютера. В конце концов, я редкий человек, умеющий переустанавливать винду, причем не поверх другой винды, а с нуля». Вряд ли какой-то там планшет окажется сложнее изобретения Билла Гейтса. Оказался. Если винду изобрел Билл Гейтс, точнее его компания, то планшеты точно придумал дьявол где-то в аду. Пока я нашла, где включить Wi-Fi, чуть с ума не сошла. Кто бы мог подумать, что там сверху есть панелька, которая выдвигается, стоит провести пальцем сверху вниз. В общем, почти все время, пока в кафе не пришел Чудинов, я сражалась с этим адским изобретением. За вай-фаем настал черед интернета и браузера. Потом я пыталась понять, какой формат электронной книги лучше скачивать, и какой программой этот формат надо открывать. Было весело. Кубик Рубика нервно курит в сторонке. «А вот и вы, Олеся», — довольно произнес подошедший Чудинов. И я вздохнула с облегчением. «Ура! Теперь можно с чистой совестью отложить планшет и послушать очередной рассказ про какие-нибудь макароны». «Что читаете?» «Ничего, пыталась, но не получается. Я не очень дружу с планшетами, как оказалось». «О!» Пётр Алексеевич обрадовался и начал новый рассказ. «Уже про планшеты. Интересно, есть хоть что-нибудь?» О чем этот человек не мог бы сложить целую поэму. «Когда появился Разумовский, мы с чудиновым хором над чем-то смеялись. А вот босс держал свою обычную морду кирпичом. Увидел нас, и морда стала не просто кирпичом, она буквально зацементировалась». «Ну и что я сделала не так, интересно знать?» Разумовский ничего мне не сказал, но я почему-то не сомневалась. Еще скажет. По крайней мере, если судить по тому, какие взгляды он на меня кидал. А чудинов все взгляды босса были ни по чем. Он рассказывал разные истории, смеялся, сверкая снежно белыми зубами, и даже немного подкалывал Разумовского. В, собственно, деловой разговор я не вслушивалась. Влад заказал мне какое-то пирожное с заковыристым названием, И я так в него закопалась, что ничего вокруг не замечала. Вкуснятина. У меня аж за ушами затрещало. А за окном, между тем, совсем стемнело. Два начальника уже давно в полголоса обсуждали свои дела, и мне стало немного скучно. Пройтись бы, прогуляться, посмотреть, как выглядит парк дома отдыха в свете фонарей. Да и ужин скоро. Пирожное это прекрасно, но мне очень хотелось... Макарон. После всех этих рассказов чудиного. Но в конце концов большие боссы раскланились, кажется, полностью довольные друг другом. Договорились? Спросила я, когда Петр Алексеевич скрылся за ближайшими елками. Договорились. Процедил Разумовский, посматривая на меня с таким неодобрением, что захотелось убежать за те же елки вслед за Чудиновым. Но я не буду спрашивать, в чем дело. Нет-нет. Инициатива, как говорится, наказуемая. Я хоть и дура, но не настолько. Вы пойдете на ужин? Постаралась, чтобы голос не дрожал и вообще был как можно более милым. «Нет», — отрезал босс. «Я не хочу, чтобы мне стало хуже ночью. Завтра поем». «Может, хотя бы каких-нибудь... Э -э, макарон? Это же просто мука с водой». «Нет, Леся». «О, по имени назвал. Уже лучше. Но все равно смотрит букой». «Я могу тоже не ходить на ужин». Попыталась подмазаться я к Разумовскому. «Вы ведь хотели погулять?» «Давайте погуляем». «А ты не хочешь есть?» «Не хочу», — искренне соврала я. «Ничего, когда босс ляжет спать, спущусь вниз и куплю себе шоколадку в автомате возле ресепшн. Продержусь как-нибудь, не впервой». «Нет, Леся», — второй раз отрезал Разумовский. «Лучше иди сейчас на ужин. Поешь, а потом возвращайся и погуляем. Я тебя подожду в беседке возле столовой». «Не замерзнете?» — спросила я с беспокойством и он улыбнулся впервые за этот разговор. «Нет, Леся, не замерзну».